Глава 17. Клиника Ганнушкина. Его надо лечить. Помещение Есенина в клинику Ганнушкина продолжает длинную и очень сложную цепочку конспирологических гипотез. Как этот эпизод преподносит версия убийства? Вот что говорил в своем фильме Владимир Паршиков. Дорогие мои хорошие, 2005 год. По настоянию родных Сергей Александрович лег в психиатрическую клинику своего земляка профессора Ганушкина. В дальнейшем факт этот будет использован нечистоплотными биографами для подтверждения душевной болезни поэта. Сергей Дмитриев Мы знаем, почему он лег туда. Потому что был назначен суд. И это была хорошая форма скрыться от суда. Документальная передача Сергея Дмитриева «12 мифов о смерти поэта». Ну и куда ж без вечно нагнетающего эмоции Хлысталова? Чего только не придумывали друзья и близкие поэта, чтобы оттянуть судебное заседание. Решили использовать последнее средство – положить Есенина в психиатрическую больницу. Мол, психов не судят. Эдуард Хлысталов. Тайна гостиницы «Англитер». 1991 год. Фактически мы сейчас видим очень искусную, но одновременно с этим примитивную манипуляцию. Авторы как мантру повторяют, что Есенин ложился в клинику исключительно, чтобы спастись от суда. Тут важно понимать, что это они утверждают исключительно в рамках детективного сюжета с убийством в финале. То есть помещение поэта в клинику ими используется как аргумент последующего убийства. Все, кто не согласен с этой трактовкой, считаются нечистоплотными биографами. Насколько правда, что Есенин прятался в больнице отсюда? Да, частично это правда. Но к убийству это не имеет вообще никакого отношения. Авторы версии просто использовали уголовное дело против поэта, чтобы вплести его в свой бульварный детектив. Давайте распутывать этот конспирологический клубок, который они запутали так сильно, что нужна целая глава для объяснения, почему Есенин лег в клинику. Вопрос о серьезном лечении Есенина остров стал весной 1924 года. Это случилось после череды грандиозных скандалов, которые стоили Есенину здоровья и едва не стоили свободы. Он пил и дебоширил всю осень 1923 года, зиму и весну 1924 Тогда пьяные дебоши привели к ряду уголовных дел, одно из которых оказалось весьма серьезным и грозило тюремным сроком. Анне Берзинь и Иллариону Вардину пришлось подключать все партийные связи, чтобы его замять. Но это не остановило Есенина от падения в пропасть. 6 апреля 1924 года он сильно напился и нанес увечья служащему театра. Новое уголовное дело. Тогда же стало понятно, что тяга Есенина к алкоголю имеет нездоровый характер и может привести к еще более фатальным последствиям. Девушкам в лице Бенеславской и Берзин справиться с ним было невозможно. Поэтому Есенина взял на поруки Иларион Вардин. Он не подпускал нищенствующую братью и не давал Есенину пить. Эти меры возымели лишь кратковременный успех. Тогда же Бенеславский и Берзин предложили отправить Есенина в Крым на лечение. Но поэт отказывался. Он пропадал в кабаках, а близкие жили как на иголках. Все боялись очередного скандала, а еще хуже – уголовного дела. Но каждый раз Есенину улыбалась удачей, и последствия обходили стороной. Разговор о лечении снова поднялся в марте 1925 года. Анна Берзин наблюдала за пьянством Есенина и высказала Софье Толстой, что его нужно лечить. Но Соня верила, что справится без врачей. Уже в июне Болдовкин рассказывал Анне Берзин о выходках Есенина в Баку. Она вновь придумывала варианты, как отварить поэта от выпивки. В конце лета Есенин устраивает пьяный дебош в Баку. На помощь бросается Петр Чагин. С большим трудом удается вытащить Есенина из милиции. Чагин берет над поэтом шефства и предлагает лечь в Бакинскую клинику, но Есенин отказывается и возвращается в Москву. Через несколько дней он в усмерть пьяный нападает на дипломатического курьера в поезде. Именно здесь полоса везения обрывается. Случилось то, чего боялись все в окружении поэта. Есенин нарвался на слишком серьезного человека. Хотя его неоднократно предупреждали о последствиях пьянства. За него боролись все, кто только мог. Близкие предостерегали его постоянно, но Есенин никого не хотел слушать. 17 сентября он отказывается ехать в Надеждинский санаторий. Помощь в лечении от алкоголизма предлагает и мать Толстой. Затем близкие хотят отправить Есенина в Германию, но он опять отвечает отказом и продолжает пьянствовать. Видя, что никакие меры не помогают, друзья прибегают к самому радикальному решению. Вронский подключает влиятельных людей из руководства страны. 25 октября 1925 года видный партийный деятель Христиан Раковский пишет письмо самому Феликсу Дзержинскому. Он просит оказать содействие в лечении Есенина. Ему уже предоставлено было место в Надеждинском санаториуме под Москвой, но несчастье в том, что он вследствие своего хулиганского характера и пьянства не поддается никакому врачебному воздействию. Мы решили, что единственное еще остается средство заставить его лечиться – это вы. Пригласите его к себе. Проберите, хорошо, и отправьте вместе с ним в санаториум товарища из ГПУ, который не давал бы ему пьянствовать. Жаль парня. Жаль его таланта. Молодости. Дзержинский прочитывает письмо и передает своему секретарю с просьбой заняться. Тот постоянно звонит в Померанцев, но не застает Есенина дома. Тогда секретарь оставляет на письме помету для Дзержинского. Звонил неоднократно, найти Есенина не мог. но вскоре Есенина все-таки находят и привозят к Дзержинскому. Об их беседе нам известно крайне мало, но разговор шел о здоровье поэта. Илья Шнейдер, вероятно, со слов Есенина вспоминал эту встречу. «Как это вы так живете?» – спросил Дзержинский. «А как?» – спросил Есенин. «Незащищенным». Неизвестно, с подачи ли Дзержинского, но вскоре в Кремлевской больнице Есенина обследует консилиум врачей. по воспоминаниям Евдокимова, поэт с него сбегает. Это вполне логично, ведь консилиум собирался во многом из-за туберкулеза, которого не было. И вот только 27 октября в 48-м отделении милиции начинаются следственные действия по делу об оскорблении дипкурьера. Я напомню слушателю, что Есенин с начала сентября игнорировал все повестки и даже не интересовался этим делом. Органы ждали два месяца, пока поэт соизволит прийти и рассказать свою точку зрения на конфликт. Явился он только 29 октября, когда дело уже было возбуждено и запахло жареным. Но даже в показаниях гордыня Есенина взяла верх, и он не признал своей вины. Хотя приди он к Адольфу Роге, попроси прощения, поговори с ним по-мужски, объясни глупость своего поступка, вероятнее всего дипкурьер забрал бы заявление и понял бы травмированную душу поэта. И жил бы Есенин себе дальше спокойно. На разрешение этого вопроса у него было два месяца. Но подобные действия характерны для психологически зрелого человека, который ответственен за себя и близких. Но так как у Есенина доминирует эгосостояние состояние ребенка, то и реагирует на проблему он соответствующе – прячется за взрослых. Поэтому уже после возбуждения дела он пришел к Луначарскому, чтобы тот его защитил, или к Вардину, чтобы тот помог. А пока ответственность над ним не висела, Он громил квартиру, бегал по кабакам и даже не задумывался о последствиях скандала. Но когда пришло время по закону отвечать за свои поступки, так сразу согласился лечь в клинику. Более того, даже в этом случае он не самостоятельно принял решение, а согласился с мнением родных. Спрашивается, где тут злостные чекисты и преследования. Именно поэтому и нужно изучать хронологию событий, чтобы понимать весь контекст ситуации. А хронология показывает, что попытки лечить Есенина были задолго до начала следственных действий. А фразу «больных не судят» сестра Екатерина произнесла только в конце ноября. Эти обстоятельства подтверждают, что лечение и спасение от суда это совершенно не связанные друг с другом события. Но после начала следствия они пересеклись и повлияли на решение Есенина. И вот это пересечение адепты убийства хитро используют в своих корыстных целях. А это признак необъективности. которая ведет к заблуждению. Если бы эти люди были честными и объективными исследователями, они написали бы, что родные положили поэта в клинику и для лечения, и чтобы отсрочить суд. Я уже много раз говорил, что версия убийства может существовать логично и красочно только в том случае, если ее сторонники подменяют тезисы и манипулируют хронологией событий, тем самым создавая альтернативную биографию поэта. Но при детальном анализе их гипотеза очень быстро разрушается. Они всячески заигрывают с биографией Есенина, но она ему вы, не союзник. Расставание с Толстой. В клинике Есенина помещают в отдельную палату на втором этаже мужского отделения. Сама клиника больше напоминает санаторий. В вестибюле высажены цветы, паркетные полы натертые и застелены коврами, всюду чистота. Отношение врачей к Есенину очень хорошее. Ведь не каждый день в стенах клиники появляется известный на весь союз поэт. Но есть и неудобства, с которыми необходимо мириться. Есенинская палата надзорная, то есть под особым наблюдением медперсонала ввиду его суицидальности. Дверь в палату всегда открыта, а на потолке круглосуточно горит тусклая лампочка синего света. В первый же день Есенина навещает Софья Толстая. Их отношения уже закончились, правда, Соня еще об этом не знает. Есенин пока не сообщает о разводе. Он уже сложил ясную картину ближайшего будущего, о которой рассказывает сестре Кате. «Еду в Ленинград. Попрошу дать мне журнал. Буду редактором. Отберу для своего журнала молодых талантливых поэтов и писателей. Журнал буду издавать по типу современника. К этому времени напишу поэму «Цветы», куплю квартиру, женюсь на молодой чистой девушке и буду жить». Снова беззаботная абстрактная фантазия о светлом будущем, нарисованная им как сказка. Он совсем не задумывается, что у него за спиной масса проблем, которые мешают ему воплотить такую мечту. Его брак с Дункан еще не расторгнут. Более того, он женат на Софье Толстой и не знает, что с ней делать. Помимо этого, не решен вопрос с бывшей женой Зинаидой Райх. Она требует денег на содержание детей. Над ним висят уголовные дела, отсутствует жилье и много других нерешенных проблем. И Есенин не хочет решать эти проблемы, при этом бессознательно стремится создавать новые, от которых впоследствии и страдает. Он устремляется в погоню за прекрасной иллюзией, которая кажется ему идеальной, и всю окружающую реальность он сравнивает со своей фантазией. Именно поэтому его ждет разочарование даже при очень грандиозном успехе. Ведь какой бы успешной ни была реальность, она все равно противоречит невротическим ожиданиям. Софья Толстая уже не входит в грандиозные планы Есенина. Она ничего не знает о тайных желаниях мужа и продолжает приходить в больницу. Ей кажется, что этим она проявляет заботу о любимом, но всякий раз раздражает его своим присутствием. Кроме Сони, по выходным всегда приходят родные и друзья. Проведать друга приходит и Анатолий Мариенгов. Кому? К Есенину. Дежурный врач выписывает мне пропуск. Поднимаюсь по молчаливой, высланной коврами лестнице. Большая комната. Стены окрашены мягкой теплой краской. С потолка светится синенький глазок электрической лампочки. Есенин сидит на кровати, обхватив колени. Приход Мариенгоффа становится полной неожиданностью для Есенина. О реакции брата вспоминала сестра Александра. «В один из воскресных дней зашли навестить Сергея Марингов и Некритина. Я впервые видела их. так как долгое время Сергей с Марингофом были в ссоре, и лишь незадолго до того, как Сергей лег в клинику, они помирились. Сергей не ждал их прихода, был смущен и немного нервничал. Разговор у них как-то не вязался, и Сергей вдруг стал жаловаться на больничные порядки, говорил, что он хочет работать, а в такой обстановке работать очень трудно. Из воспоминаний Мариингофа Есенин говорит «Мне очень здесь хорошо». Только немного раздражает, что день и ночь горит синенькая лампочка. Знаешь, заворачиваюсь по уши в одеяло, лезу головой под подушку. И еще не позволяют закрывать дверь. Все боятся, что покончу самоубийством. В стенах клиники Есенин совершенно не успокаивается. Нервы по-прежнему на пределе. Выговориться он может только в поэзии, поэтому всю боль переносит в стихи. Пишет знаменитое стихотворение «Клен, ты мой опавший клен, заледенелый?» «Ты меня не любишь, не жалеешь». Поэзия его отдушина, где он еще может высказываться. Но все круто изменится 2 декабря. В этот день Софья Толстая делает запись в календаре «Первый разговор о расхождении». На самом деле это не просто первый разговор. Это конец. 5 декабря Соня снова навещает мужа. Да, поругались, но она любит его и хочет заботиться. Она верит, что все наладится. Между ними вспыхивает ссора. Она снова делает запись у Сергея. Мир и опять. Есенин не намерен отступать от своего желания развестись и начать новую жизнь. Прогнанная и убитая горем Софья Андреевна пишет Есенину записку. «Сергей, ты можешь быть совсем спокоен. Моя надежда исчезла. Я не приду к тебе. Мне без тебя очень плохо, но тебе без меня лучше. К черту больницу. Курс лечения рассчитан на два месяца. Выйти Есенин должен в последних числах января 1926 года. Ложась в клинику, он прекрасно знал об этих условиях и согласился на них. Однако еще в ноябре сказал Устинову, что вернется в Ленинград в декабре. Получается, он должен либо пренебречь лечением, либо отсрочить свой переезд. Как он поступит? 7 декабря, через пару дней после расставания с Толстой, Есенин поручает отправить телеграмму Вольфу Эрлиху. Вот ее текст. «Немедленно найди две-три комнаты. В двадцатых числах переезжаю жить Ленинград. Телеграфируй. Есенин». Его не волнует, что над ним висит уголовное дело, а курс лечения не позволяет ему уехать. Все эти препятствия Есенин воспринимает по-детски. Он просто убегает, ведь они противоречат его фантазиям и грандиозным планам. И если из-за окружающей реальности страдает внутренняя идеализированная картина мира, то Есенин стремится избавиться именно от реальности, а не борется со своими внутренними капризами. Ему не хочется решать свои проблемы, ведь он великий поэт. У него не может быть земных трудностей, которые бывают у каждого. Его жизнь должна соответствовать его величию. В этом поведении очень ясно прослеживается именно бунтующий ребенок. Есенин не понимает, что своим решением подставляет многих друзей и близких, которые обивали пороги больших начальников, чтобы, наконец, положить его в больницу. Договаривались с очень важными людьми. Но поэт не преклонен. 20 числа декабря. Ленинград. Решение принято. В планы Есенина входит покупка квартиры для себя и сестер. Планы весьма амбициозны, но для этого нужны большие деньги. Значит, надо их отовсюду собрать. А наберется кругленькая сумма. Есенин пишет письмо Евдокимову в госэздат и просит выплатить ему тысячу рублей за собрание сочинений. За деньгами посылает Илью, но тот приносит только сто рублей вместо обещанной тысячи. Есенин в бешенстве. Он пишет гневное письмо сестре. Екатерина, почему там получил Илюшка только сто? Что за чертовщина? «Деньги с Гиза немедленно все в банк до сантима, иначе я послезавтра выйду и пошлю вас всех куда подальше. Не нервируйте меня хотя бы в этом». Если посмотреть на ситуацию глазами Есенина, то его раздражение очень понятно. Его финансовые ожидания разрушаются а непонятные ему обстоятельства. Либо в кассе издательства нет денег, либо Екатерина вновь запустила руку в его карман. Он очень нуждается в деньгах, но их катастрофически не хватает. Как назло, отовсюду сваливаются финансовые обременения, которые портят столь сладкую фантазию о будущем. Всем вокруг нужны деньги. Из воспоминаний Насеткина. Ему представляли куплате на значительную сумму, дутые, по его мнению, счета. В это же время он порывал с Софьей Толстой. Одна старая знакомая несколько раз заходила к нему с поручением от Зинейды Райх, прося средств на содержание его дочери Тани. Грозили новым судом. Денег в госиздате оставалось мало. Тяжело обременяли постоянные заботы о сестрах и родителях. Срок лечения ему казался слишком длительным. 9 декабря приходит письмо от родителей. Сообщают, что у них нет ни гроша, жить нечем и тоже просят прислать денег. Финансовые трудности Есенин хочет решить одним махом. 14 декабря ему временно позволяют покинуть клинику в сопровождении врача. Он сразу же бежит в госэздат. Проблема, которая его нервирует, связана с доверенностями на получение гонораров. Евдокимов очень подробно описал эту ситуацию. Обычно ежемесячные выплаты по тысяче рублей приходилось выдавать по доверенностям Есенина тоже нету двоюродному брату Илье Есенину. Доженить бы поэта на Толстой, деньги получала сестра его Есенина. В целях сохранения денег, когда приходил за ними поэт в нетрезвом состоянии, мы считали своим долгом денег ему не выдавать. Под благовидным предлогом я быстро сходил в нижний этаж, в финансовый сектор, предупреждал наших товарищей по работе в кассе деньги Есенину не выдавать или брал из кассы уже выписанный ордер. В случаях настойчивости поэта затягивали выдачу до трех часов дня, затем выдавали ему чек в банк, когда там в этот день уже прекращались операции. В последнем случае была надежда, что поэт на утро протрезвится и деньги не пойдут прахом. Есенин не доверяет больше никому. Ему кажется, что все вокруг покушаются на его деньги и мешают его планам. В нем очень сильно эго-состояние ребенка, который хочет дорогую игрушку, но не может понять, что на нее нет денег. Он хочет купить квартиру, но отказывается принять тот факт, что финансов на это нет, а есть множество обязательств, которые требуют исполнения. 16 декабря приходит ответная телеграмма из Ленинграда. «Приезжай ко мне, устрою. Эрлих». Летопись жизни и творчества Сергея Александровича Есенина. Пятый том, первая часть, страница 580. Эрлих откликается на просьбу Есенина, но комнаты искать не стал. Позднее он объяснил причины. Во-первых, присланная ему телеграмма была очень абстрактной, в есенинском стиле. Ни даты приезда, ничего конкретного. Из текста непонятно, приедет Есенин один или с женой. О разводе с Толстой Эрлих ничего не знает. Есенин не сообщил, что он планирует переехать с сестрами и Василием Насеткиным. 19 декабря 1925 года Екатерина Есенина и Василий Насеткин поженились. Он написал «Переезжаю жить Ленинград». Эрлих расценил это как один. Тем более Есенин всегда приезжал один и какое-то время даже жил у Эрлиха. Вторая причина сугубо материальная, и Эрлих также дал четкое объяснение. У меня в тот момент не было денег для того, чтобы заплатить за месяц вперед. Единственное условие, при котором я мог держать комнаты до его приезда. В результате Эрлих принял самое взвешенное решение. Есенин поживет у него. А после приезда уже разберутся. Он неизлечимо болен. К Сергею, запишет Софья Толстая в календаре 18 декабря. Она приходит в больницу его навестить, но Есенин отказывается ее видеть. Соня опустошена. Ее мир окончательно рухнул. Морально разбитая, она возвращается домой и помышляет о самоубийстве. Пишет прощальное письмо матери и брату. «Мама моя, милая, любимая, это я пишу тебе и люленьки, вам, мои дорогие. Я очень боюсь себя. Я не знаю, что я сделаю, но я боюсь, боюсь». Я давно думаю о смерти. Я думала сделать это, ничего вам не объясняя. Пусть бы вы думали, что это минута ненормальности, но знаю, что вас замучают вопросы, сомнения, догадки, и вы будете больше мучиться, чем если я скажу вам всю правду. Да, мама, я ухожу. Она просит родных выполнить главную просьбу — не винить Сергея в ее смерти. Она сообщает, что не может без него жить, поэтому убивает себя. К счастью, Соня не решается на такой поступок. А Есенин продолжает работать над новыми стихами. По Помногу пишет о зиме. Заснеженные пейзажи за окном вдохновляют его. Но настроение все равно подавленное. Его угнетает кризис самоидентичности, поэтому он задает себе вопрос в стихотворении. «Кто я? Что я? Только лишь мечтатель». перстень счастья, ищущий во мгле. Эту жизнь живу я словно кстати, заодно с другими на земле. Единственное, что удерживает от падения в пропасть, — мысли о новой жизни. Он часто воображает себе, как заживет в Ленинграде. Теплые и сладкие фантазии согревают израненную душу. Этим поэт делится с Насеткиным, который навещает его. Об этом он говорит больше всего. В Ленинграде он, возможно, женится только на простой и чистой девушке. Через Ионова устроит свой двухнедельный журнал, будет редактировать, будет работать. А по весне, пожалуй, следует съездить за границу к Максиму Горькому. Снова разговоры о журнале. Но оптимизм Есенина о его будущем не разделяет его лечащий врач. Вечером 20 декабря в больницу приходит Анна Берзинь и разговаривает с ассистентом Ганушкиным и лечащим врачом Есенина доктором Аронсоном. Тот делится своими прогнозами, о которых вспоминала Бердень. «Сергей Александрович неизлечимо болен и нет никакой надежды на то, что он поправится». «Вы с ума сошли!» — вырвалось у меня невольно. «Если у вас все такие безнадёжные больные, то вам просто нечего будет делать». «Я говорю все это, понимая, как это серьезно, начал опять Александр Яковлевич. «Не надейтесь ни на что». «Вы хотите сказать, что Сергей Александрович недолговечен?» «Да», — кратко ответил он. «А если мы насильно заставим его лечиться?» «Это тоже не достигнет цели». «Что же, он не проживет и пяти лет?» «Нет». «И трех лет не проживет?» «Конечно, нет». «А год?» «И года не проживет». «Как же это?» «Я не понимаю». «Вы успокойтесь, сидите домой, а завтра поговорим еще раз». Разумеется, нельзя воспринимать диалог в воспоминаниях как аутентичный. Главное, что хотела донести Берзинь, это обеспокоенность доктора за психическое состояние Есенина. Другие современники тоже встречали Аронсона и вспоминали эту же озабоченность переживания, поэтому воспоминаниям Берзинь можно верить. Доктор Аронсон не просто переживает за Есенина, он оберегает его по-особому, проверяет все принесенные ему посылки, Следит, чтобы не было режущих, колющих предметов, веревок или шнурков. Опасения, что поэт близок к самоубийству, тревожит доктора. И на это есть серьезное основания. Все, что проходит мимо глаз обывателя, подмечается специалистом. Александр Аронсон подолгу общался с поэтом, задавал вопросы и получал ответы, по которым четко диагностировал психическое состояние поэта. Вероятно, во время диагностики стало понятно, что Есенина мучают частые перепады настроения, и он испытывает тягостные переживания именно в темное время суток. Ночное одиночество провоцирует депрессивную реакцию и побуждает его к суицидальным помыслам. Возможно, это и побудило доктора поместить Есенина в надзорную палату с вечно раскрытой дверью и круглосуточно включенным светом. Да, Есенин раздражался из-за этого и постоянно высказывал недовольство. Но именно распахнутая дверь создавала иллюзию того, что он не один. Она мешала ему сосредоточиться на внутренних переживаниях, так как в любой момент кто-то мог пройти мимо или зайти. Депрессивное состояние темы коварно, что ввергает человека в противоречивый омут. С одной стороны, возникает бессознательная тяга к одиночеству и страданиям, против которой невозможно устоять. С другой — ее разрушительная сила. Человека очень тянет запереться в комнате, и он будет с кулаками отстаивать право на тихое страдание. но он не осознает, что это может привести к постепенному возбуждению, которое перерастет в эффекты необдуманные поступки. Вот почему Арансон обеспокоен состоянием Есенина и тем, что его нельзя оставлять в одиночестве. Частые перепады настроения и состояние аффекта могут в любой момент привести к трагедии. В любой момент. Но разве смогут близкие всегда быть рядом? Невозможно опекать Есенина как ребенка до конца жизни. Тем более если он сам этого не хочет. Рано или поздно он останется один, и никто не знает, как он себя поведет. Но спасать пациента врачебный долг. Поэтому, когда Есенин сбежал, доктор Арансон отправился искать его по всей Москве. Он даже готов будет пойти на поводу у Есенинских капризов. Ему выделят изолированную комнату. Лишь бы он вернулся и продолжил курс лечения. Как мне тяжело. «Как мне тяжело!» Анна Берзень ушла домой поздно вечером 20 декабря. Она планировала зайти на следующий день и вновь поговорить с доктором Арансоном. Его слова о том, что поэт обречен, перепугали ее. Как тут можно успокоиться? Но на следующее утро Есенин сбегает из клиники неожиданно для всего персонала. Нет, он не вырывался и не скрывался. Он просто испарился. Утром 21 декабря Есенин ощущает воздух долгожданной свободы. Он не намерен больше продолжать курс лечения, ведь у него такие грандиозные планы на новую жизнь. Столько всего нужно сделать перед отъездом. Из больницы он приходит домой в Померанцев. Хоть отношения с Толстой уже закончились, но в этой квартире все его вещи. Больше идти ему некуда. Софья Толстая находится дома и делает в календаре пометку «В два часа дня ушел из дому». Из дома Есенин направляется в московский городской банк и снимает со счета 99 рублей. Они обязательно ему понадобятся в Ленинграде. Остальное он получит в кассе издательства. Но Есенин стремится не только к новым свершениям. Его страстно тянет и к привычному образу жизни, который помогает расслабиться. Целый месяц он воздерживался от алкоголя и пришло время восполнить эту нехватку. По пути в госиздат он сильно напивается. Из воспоминаний Евдокимова. 21 декабря он пришел снова, совершенно пьяный, злой, крикливый, и опять заговорил о том же. О деньгах. Под диктовку редактора Есенин пишет заявление. «Отныне гонорар за собрание сочинений выдавать только ему. Все выданные ранее доверенности более недействительны. Теперь никто не покусится на его деньги. Он никому больше не доверяет, даже родным». Вечером Есенин направляется в дом Герцена, где располагается союз писателей и клуб. Именно здесь когда-то раскритиковали его Анну Снегину. Он спускается в ресторан и снова заказывает выпивку. Из воспоминаний Семена Борисова. А вечером, когда я сидел на заседании правления союза писателей, из клуба пришел кто-то и сказал, Есенин пьяный, требует вина, что делать? Меня попросили сойти вниз и уговорить его уехать домой. В клубе внизу я нашел Есенина. Он сидел за столом, уронив на руки взлохмаченную голову. Когда я подошел, он поднял на меня голову, и более жуткого, истерзанного, измученного человеческого лица я не видел. Глаза были совершенно красные, веки опухшие, щеки совершенно втянулись, кожа была грязно-желтого цвета. Безумным блуждающим взором посмотрел он на меня, и, вероятно, что-то вспоминая, узнал меня. Рот его был полуоткрыт, словно в гримасе, и на правую сторону лица набежали морщинки. Он привстал и, закачавшись, снова упал на стул. «Скажи, чтобы мне дали вина! Какого черта?» Я попросил подать Нарзану. «Освежись, Сергей, потом выпьем». Пришлось спуститься на хитрость. Я подозвал буфетчика тушить огни и объявить, что клуб закрыт. Представление о времени Сергей потерял. «Видишь, закрыто уже. Поедем домой». «Нет, веди меня к телефону, хочу вина!» Я оттягивал время и уговаривал его пить нарзан. Он выпил и постепенно свежал. Добрая мягкая улыбка пробежала по его лицу. Хитрый. Прошло с полчаса. Везде были потушены огни, только над нашим столиком горела лампочка. И когда Сергей немного отрезвел, я уговорил его ехать домой. Он долго не соглашался. Я с помощью швейцара одел его, и мы вышли на морозную тихую улицу. Я вел его бульваром и все уговаривал идти домой. Предлагал поехать к себе, где диване. «Ты друг мне или не друг? Так почему ты не хочешь поехать со мной пить вино? Все вы сволочи! Нет у меня друзей! Ты думаешь, что? Я гениальный русский поэт, и другого такого не будет, а остальные все сволочи! Не уговаривай, у меня нет дома! Вот сумасшедший дом, куда меня хотели запрятать, это мой дом!» А потом тихо, грустно. После небольшой паузы добавил «Как мне тяжело! Как мне тяжело!» Хочешь, я прочту тебе последние стихи? Домой в квартиру Толстой Есенин возвращается только в час ночи. Ему больше некуда идти. Но скоро этому придет конец, ведь он уедет и начнет новую жизнь. Весь следующий день Есенин готовится к отъезду. Собирает чемоданы, укладывает в них рукописи. Попутно навещает друзей. Он намерен переехать в Ленинград надолго, а может и навсегда. Хотя у него нет конкретных планов и соображений. Настроение у него переменчивое. В этот день он последний раз навещает Анну Изряднову. Видела его незадолго до смерти. Сказал, что пришел проститься. На мой вопрос «Что? Почему?» Говорит «Смываюсь, уезжаю, чувствую себя плохо». наверное, умру. Просил не баловать, беречь сына». Маятник настроений постоянно качается между жизнью и смертью. То он тверд начать новую жизнь, то говорит о скорой смерти. Психическое состояние Есенина настолько подавленное, что катастрофа может произойти из-за малейшего эмоционального возбуждения. Больше всех это понимает и опасается доктор Арнсон. Он ищет Есенина по всей Москве и навещает его друзей, чтобы те помогли ему в поисках. С этой просьбой он приходит к Матвею Ройзману. Ко мне пришел домой врач Александр Яковлевич Аронсон. Он был взволнован, озабочен, но говорил, осторожно подбирая слова. За эти дни он обошел все места, где, по мнению родственников, друзей и знакомых Есенина, он мог находиться. Меня доктор не мог застать ни дома, ни в клубе союза поэтов, ни в мышиной норе. Есенин ушел из санатория клиники самовольно, а это может привести к большой беде. Я спросил, чем, собственно, болен Сергей. Доктор объяснил, что профессор Ганушкин поставил точный, проверенный на больном диагноз. Есенин страдает ярко выраженной меланхолией. В настоящее время вместо меланхолии в медицине используется термин «депрессия». Впоследствии я узнал, что в переводе с греческого это слово значит «черная желчь». которой древнегреческие врачи объясняли возникновение этой болезни. Меланхолия – психическое расстройство, которому сопутствует постоянное тоскливое настроение. Поэтому любые размышления больного протекают как бы окрашенными в черный цвет. Очень часто появляются бредовые идеи, особенно касающиеся самообвинения в поступках, о которых другой человек и не вспоминает. Но самое опасное – это то, что меланхоликов типа Есенина мучает навязчивая мысль о самоубийстве. Естественно, все это усиливается во время одиночества. «Извините», — сказал я Аронсону, — «для чего вы ищете Сергея Александровича? Я хочу его уговорить вернуться в санаторий и пройти весь курс лечения, который предписан профессором. Об этом же прошу всех, кто с ним может увидеться». Я сказал, где в последний раз встретился с Есениным, как протекала беседа и как он вел себя. «Вот видите», — воскликнул врач, — «Сергею Александровичу противопоказано одиночество. Он нуждается в общении и поддержке. Если он останется на некоторое время один, это может привести к прискорбному шагу. В желании помочь Арнсону вернуть Есенина в клинику, Ройзман приходит к Мариенгофу. Анатолий один из немногих, кто может повлиять на Есенина. Анатолий повел меня в свою комнату. Я увидел, что в уголке за небольшим круглым столом сидит Есенин. Был он очень бледен, его волосы свалялись, глаза поблекли. «Я поздоровался», — он ответил улыбкой. «Я только сел на стул, как закричал Кир». Мариенгов вскочил и побежал к сынишке. «Мотя» — позвал меня Сергей. «Я подошел к нему и спросил, ты опять собираешься в Константиново?» «Нет, подальше». Он обнял меня и поцеловал. «Я тебе напишу письмо или пришлю телеграмму», — добавил он. Вернулся Мариенгов. Лицо у него было светлое. Он очень любил своего Кирилку. Я поговорил с Анатолием о выступлении в Лилипуте, попрощался с Есениным. Анатолий пошел меня провожать. Я спросил, был ли у него доктор Арнсон. Он ответил, что заходил. «Воспользуйся подходящей минутой, Толя, потолкуй с Сережей». «Он и слышать не хочет о санатории», — ответил Мариенгов. «Ему же дадут изолированную комнату. Все равно флигель сумасшедших отовсюду виден». Это был последний раз, когда я видел Есенина. Днем 22 декабря Есенин вновь приходит в дом Герцена. О том, что здесь произойдет, стоит рассказать более подробно. Никто из исследователей, к сожалению, не придавал значения этому эпизоду. Дело в том, что многие современники последний раз видели Есенина именно в этот вечер, а воспоминания они писали почти сразу после его смерти. Это позволило наиболее подробно описать динамику есенинского поведения, его мысли и разговоры. Есенин сильно напивается в ресторане клуба и начинает дебоширить. «Днем он шумел», — вспоминает Евгений Сокол. «Затевал скандал, со многими ссорился. Назвал одного из писателей продажной душой, других — иными не менее резкими словами. Его тогда усмирили с трудом и увели из клуба. Кто уводил его, не знаю. Днем я в клубе не был». Злость Есенина на окружающих людей — отражение его внутренних переживаний. Сейчас его жизнь представляет из себя огромный клубок проблем. как внутренних, так и внешних. Все, что его окружает на данный момент, сильно разница с тем, как он себе это представлял. Его притязания на славу противоречат реальному положению. Вокруг слишком много критиков, которые не воспринимают его как величайшего поэта. Никто не уважает и не считается с ним. По крайней мере, так считает он сам, и именно об этом будет жаловаться позднее Евгению Соколу. И ему хочется вынести наружу все накопившиеся обиды. Решение сбежать от навалившихся проблем в Ленинград кажется ему спасением, однако мысли о новой жизни грели душу два месяца назад, когда казались чем-то далеким и иллюзорным, когда об этом можно сладко пофантазировать и погреть душу. Есенин не осознавал весь груз ответственности и трудностей, с которыми придется столкнуться. По мере того, как время переезда приближалось, возникали преграды и появлялись сомнения. Денег на новую жизнь не хватает. Со всех сторон одни проблемы, но решать их он не собирается. Вероятно, Есенин понимал в глубине души, что он не совсем едет начинать новую жизнь. Он не морально, ни физически не готов к такому решению. Подобные мероприятия – это ответственный шаг, к которому люди серьезно подготавливаются заранее. Решают незакрытые вопросы, обдумывают каждое действие и готовят место. Особенно, если они ответственны и за других родственников. Но у Есенина мы видим совсем иную модель поведения. Как прошла его подготовка к переезду в другой город? Почти никак. Есенин ограничился абстрактной телеграммой Эрлиху и не проверил ее судьбу. Он не подготовил условия для будущей жизни, а всю ответственность за свое жилье возложил на товарища. Помимо этого, он заранее не собрал деньги и не решил семейные проблемы. Впоследствии слушатель поймет, что эти нерешенные трудности догонят поэта в Англитере. Ему катастрофически нужны деньги на переезд, но он тратит их на выпивку, нежели на скрупулезное закрытие насущных проблем. Такое поведение прямо указывает на отсутствие видения будущего. Это скорее отчаянное бегство от старого мира без понимания, как построить новый. Он не знает, чего конкретно хочет и как это будет реализовано. Впереди пугающая неизвестность. В такой модели поведения мы вновь видим ребенка, который капризничает и хочет желаемое, но ему тяжело самостоятельно справиться с трудностями, чтобы его получить. И тогда с этими трудностями справляется воображение, а если оно не помогает, то алкоголь. Кто же виноват в том, что он оказался в таком положении? Именно в такие моменты проявляется подозрительность. Так как внешний мир враждебен мира ощущению невротика, все свои обиды и внутренние переживания он выплескивает именно на окружающих. Вечером Есенин вновь возвращается в дом Герцена. При входе он встречается с Иваном Грузиновым и Сахаровым и неожиданно обрушивается на них с обвинениями. Есенин был пьян, вспоминает Грузинов. Губы у него почему-то были ярко-красного цвета, как будто от порезов или укусов. Сахарова и меня он против обыкновения встретил неприветливо. Стал упрекать Сахарова, ты мне не друг, ты не посетил меня в клинике. От меня скрывали адрес. Мне дали понять, чтобы я не являлся к тебе. Я обиделся. Что ж, мне драться с ними? Затем, обратившись ко мне, Есенин стал и по моему адресу направлять те же упреки. Я молчал. Я не хотел защищаться. Почти сразу Есенин успокаивается и обо всем забывает. Его настроение резко меняется. Он с удовольствием рассказывает Грузинову о том, что выдал сестру замуж. Уже в клубе Есенин встречается с Семеном Борисовым, которого озаботил внешний вид поэта. Вид у него был жуткий, растерзанный. Лицо желтое, дряблое и глаза красные, как у Альбиноса. А в клубе имелось распоряжение не подавать Сергею вино. После долгих разговоров пришлось уступить. Он мог уйти в какой-либо притон. Дрожащими руками он наливал в стакан вино и говорил о том, что уедет, бросит пить и начнет работать. Говорил тихо, проникновенно и прочел новое стихотворение. А потом как-то спросил, «Умру, жалеть будете?» Этот вопрос всерьез даже нельзя было принимать. Он только что говорил о жизни. О дрожащих руках Есенина в этот вечер вспоминает и Евгений Сокол. Часов в одиннадцать, выспавшись, Есенин появился опять. и опять пил вино, расплескивая его из бокала сильно дрожавшей рукой. Помнил он все, что делал днем. И как будто оправдываясь, как будто извиняясь, говорил Полякову, бывшему в тот день дежурным старшиной по клубу, «Ведь я же не виноват. Ведь они же меня нарочно на скандал вызывают, травят, ножку всегда подставить стараются. Завидуют они мне, и из зависти все это». Есенину кажется, что вокруг него много врагов, и они желают ему зла. Именно они мешают его величию. Они шатают его славу и не дают спокойно жить. Но в его обвинениях нет конкретных личностей. Особенно в них нет злобных чекистов, о которых так любят фантазировать многие авторы. Все враги поэта очень абстрактны. Часто это случайные люди, в тот или иной момент попавшиеся на пути его подозрительности. Даже если охранник хотел вывести Есенина за шумное поведение, то сам поэт воспринимал это как травлю и подножку его великой личности. Евгений Сокол вспоминает возмущение Есенина по поводу того, как его днем выгнали из клуба. Пил волновался заметней. «Меня выводить из клуба? Меня назвать хулиганом? Да ведь они все мразь и подметки моей. Ногти моего не стоят, а тоже меня то себе. Сволочи! Я писатель! Я большой поэт! А они кто? Что они написали? Что своего создали? Строчками моими живут!» Кровью моей живут, и меня же осуждают. Пил и расплескивал вино. Чокался громко, чуть не опрокидывая другие бокалы. Говорил об этом, об обидах своих, долго и многословно, с болью, с надрывом. Есенин остро ощущает несправедливость по отношению к себе. Он возмущен тем, как к нему относятся. Мы снова видим идеальное «я», которое стремится быть вне осуждения из-за своей значимости. Нельзя осуждать его дебоши и скандалы, так как он большой поэт. Есенин требует к себе должного отношения. Неисполнение подобных требований ощущается им как оскорбление, на которое можно легко обидеться. Евгений Сокол продолжает. В ту ночь Сергей нервничал вообще больше, чем обычно. Но иногда вдруг весь закипал, иногда вдруг его передергивало, и слова вырывались криком. злости крики сменяются сентиментальностью и слезами. Есенин вспоминает умершего Александра Ширяевца и его могилу, затем читает «Черного человека и другие стихи. Прочтение мучительно действует на Сокола. Подбор прочитанных стихов был жуткий: смерть, тоска, боль. Только об этом и читал. Как-то тяжело под конец стало. Передавалось есенинское настроение и мне, и, кажется, Полякову. Как-то давил постоянный возврат разговора к могиле Ширяевца, где все мы лежать будем. Поздно ночью клуб в доме Герцена опустел. Все стали расходиться. Эмоциональное состояние Есенина очень тяжелое. Весь вечер он эмоционально накручивал себя, пил и пребывал в стрессе. И чтобы справиться с возникшей тревогой, просит Евгения Сокола остаться у него дома на ночь. Ему очень тяжело, от того и ночевать одному не хочется. Тянул насильно. Когда мы сидели, у него разговор как-то не клеился, перебрасывался с одного на другое. Иногда подолгу молчали. Уходить я пытался несколько раз, но каждый раз Сергей вскакивал, не пускал, тревожился. Не уходи. Если устал, то спи. Ложись вот на диван и спи. А утром позавтракаем, выпьем хорошенько. Эх, жаль, что сейчас вина нет. Мы бы сейчас выпили. Теперь я понимаю, почему он не отпускал меня, почему так волновался. Одному ему до утра оставаться не хотелось. боялся. Страх одиночества в нем был настолько силен, что когда я уходил часов около шести утра, он разбудил сестру и уговорил ее посидеть с ним. Отъезд в Ленинград. Есенин не спит всю ночь, а в девять утра 23 декабря уже уходит из дома. Он спешит в госиздат. Сегодня последняя возможность получить деньги, так как уже вечером он уезжает. Все в суматохе и нервной беготне. Как назло, в кассе не оказывается денег. Есенин вынужден ждать. Ему вновь кажется, что это сговор против него, и недоверчиво выговаривает Евдокимову, на что тот реагирует. «Видно, много тебя, Сережа, обманывали, серьезно говорю я. И ты перестал верить, когда тебя не обманывают?» «Нет-нет, я тебе верю», — заторопился с ответом Есенин. «Значит, мне выдадут?» «Конечно. Но ты очень рано пришел. Деньги же выдают в два часа дня. Ты бы куда-нибудь сходил. В соседнем кабинете работает Тарасов Родионов. Он слышит разговор Есенина и редактора. Слышно было, как Есенин досадовал на это вынужденное ожидание, упирая на то, что ему надо очень спешить. Он едет сегодня в Ленинград. Эта новость меня заинтересовала, и я стал прислушиваться внимательней. Заинтересованный его отъездом, я вышел и увидел Есенина, уже выходящим в коридор. В ожидании денег Есенин предлагает Тарасову Родионову скоротать время в ближайшей пивной. Его необычная настойчивость, да еще такие новости, как уход от жены и отъезд в Ленинград, пересилили мои колебания, и я, предупредив в отделе, что скоро вернусь, пошел за Есениным. Он подождал, пока я оделся, и мы вышли на улицу. Было мокро. Напротив Госиздата ожидал извозчик, которому Есенин велел еще подождать. И, перейдя с угла на угол, мы спустились в полуподвал пивной на углу Софийки и Рождественки, наискось от госэздата. В пивной было сумрачно и пусто. За кружкой пива приятели говорят о женщинах. Есенин много рассказывает об Исидоре Дункан и любви к ней. Он показывает свой шарф, ее подарок. И если он позовет ее сейчас, она прилетит из любой точки мира. А вот Софью Толстую не любил никогда, да и вообще считает ее алчной и жалкой. Допивая кружку пива, Есенин признается, что он искусство ставит выше любви и женщин. Поэзия на первом месте. Она его жизнь, ради которой он дышит. И у него еще много планов в Ленинграде. Он будет писать. Много писать. Попутно Есенин говорит, что ненавидит Анну Берзень. Называет ее дурой и подлой. Чем именно она его так разозлила, слушатель узнает позже. После пивной приятели возвращаются в госиздат. Денег в кассе по-прежнему нет. Вскоре спускается Евдокимов и видит Есенина, сидящим на лавочке. «Евдокимыч, денег не привезли». Я с утра сижу, мне надоело, понимаешь, надоело. В голосе его было раздражение. Сделать однако я ничего не мог. Банк обещал выдать деньги только около двух-трех часов дня. Деньги привозят только в четвертом часу дня, но и тогда Есенину не удается их получить. Вместо гонорара ему выдают чек, с которым нужно идти в банк, но на это уже нет времени. Скоро поезд. Есенин в гневе, так как его требования не удовлетворяются. Он не хочет зависеть от обстоятельств, но вынужден мириться. В этом настроении он едет за вещами домой. В Померанцевом все спокойно. Александра Есенина, Насеткин и Софья Толстая сидят втроем. Около шести-семи вечера раздается звонок в дверь. Василий Насеткин вспоминает. «Открываю дверь». Неприветливо по-пьяному взглянув на меня, входит Есенин и, не поздоровавшись, идет в комнату. Говорит несуразности Шуре и остальным. Почти невменяем. Из воспоминаний Александры Есениной. Сергей был злой. Ни с кем не здороваясь и не раздеваясь, он сразу же прошел в другую комнату, где были его вещи, и стал торопливо все складывать, как попало в чемодан. Уложенные вещи Илья с помощью извозчиков вынес из квартиры. Многие вещи даже не собраны заранее. Весь отъезд — один сплошной эмоциональный сумбур. Все в торопях и в последний момент. Перед выходом Есенин поручает Василию Насеткину важное дело. Есенин дает мне госоздатовский чек на 750 рублей. Он не успел сегодня заглянуть в банк и едет почти без денег. Попросил выслать завтра же. Продолжает Александра Есенина. Сказав всем сквозь зубы «до свидания», Сергей вышел из квартиры, захлопнув за собой дверь. Мы с Софьей Андреевной сразу же выбежали на балкон. Был теплый тихий вечер. Большими хлопьями, лениво кружась, падал пушистый снег. Сквозь него было видно, как у парадного подъезда Илья и два извозчика устанавливали на санке чемоданы. Снизу отчетливо доносились голоса отъезжающих. После того, как были размещены на санках чемоданы, Сергей сел на вторые санки. У меня вдруг горло подступили спазмы. Не знаю, как теперь мне объяснить тогдашнее мое состояние, но я почему-то вдруг крикнула «Сергей, прощай!». Подняв голову, он вдруг улыбнулся мне своей светлой, милой улыбкой, помахал рукой, и санки скрылись за углом дома. По пути на вокзал Есенин заезжает к своим детям. Кости и танечки. Это немного его успокаивает. Затем едет в студию к художнику Якулову, чтобы попрощаться. Оттуда его поскорее торопят на Николаевский вокзал, чтобы не опоздал. В 23.00 Сергей Есенин уезжает в Ленинград. За окном холодная зимняя ночь, а впереди новая жизнь. Сам поэт еще не знает, что отправляется в ловушку собственных фантазий. Все это он затеял, чтобы снять внутреннее напряжение, которое не давало покоя. Ему кажется, что переезд принесет долгожданное счастье. Но впереди нет счастья. Нет удовлетворения. Как бы высоко ни невротик не забирался, как бы далеко не уехал в погоне за своими фантазиями, он никогда не достигнет спокойствия. Потому что оно иллюзорно. Потому что всю окружающую реальность он неизбежно будет сравнивать с образами в воображении. И реальность всегда проиграет. Это несоответствие породит новую фрустрацию, новые конфликты и необдуманные реакции. Все, что Есенин переживает в этот момент, он уже переживал ранее, во время поездок в Баку.